Каноник Юлиан Баринский. Козюренко остановился на фамилиях двух постояльцев интуриста. Виталий Сергеевич Крутигора, работник отдела поставок Николаевского консервного завода, и Павел Петрович Воронов, заместитель директора одного из московских заводов. антикварных магазинов. Правда, Крутигора уехал из города 16 мая, а Воронов — 18-го. Таким образом, к событиям в Желихове оба определенно не имели прямого отношения. И все же следовало точно выяснить, где они находились вечером 18 мая и не имеют ли каких-то связей со знакомыми Пруссия. Особенно заинтересовал Романа Панасовича Воронов. Антиквар приехал во Львов как раз накануне преступления. И в день его отъезда из дома Пруся исчез портрет Эль Греко. Случайность? Возможно. Но такие случайные стечения обстоятельств происходят редко. Воронов выписался из гостиницы В 21 час. В тот вечер в Москву уходили еще три поезда. В 21.50, 23.33 и четверть первого. Следовательно, если антиквар выехал ночным экспрессом, убийца Пруссия имел возможность передать ему картину. Но мог убить и сам Воронов. Козюренко записал в блокноте попросить Пруссия, московских товарищей, уточнить, когда и каким поездом прибыл в Москву Воронов. Запрос в Николаев относительно Крутий горы. А как со священником, спросил он у Владова. Тот подал папку. Фото. Человек с острым взглядом и шарообразный, как арбуз, лысой головой. Каноник... Юлиан Евгменович Баринский. 57 лет. Во время войны и в первые послевоенные годы имел приход в селе Пещаном, откуда родом Прусь. Потом добился, чтобы его перевели в город. Живёт на Парковой улице, дом номер 8, квартира 17. Имеет автомобиль Москвич. Давайте-ка мы с вами Пётр съездим в автоинспекцию. предложил Козяренко. Простите ещё одно. Старший лейтенант подал папку рапорт начальника Корельской милиции. Они нашли тракториста Тимка, Тимофеева Васильевича Вальченко, и не только его, а ещё двух попутчиков Семенишина. Все трое опознали его и подтвердили, что Семенишин действительно ехал с ними в одном вагоне поезда, вышедшего из Желехово. в 21 час 27 минут 18 мая. Какие будут указания? Верните Семенишину подписку о невыезде, поблагодарите ковельских товарищей и спросите, не забыли ли они извиниться перед Семенишиным. Каноник Собора Святого Павла Юлиан Баринский Отдыхал после обеда, когда к нему пришли работники автоинспекции. Домработница, некрасивая пожилая женщина с бельмом на глазу, подозрительно посмотрела на них и заявила, что его милость, спят, и беспокоить их в такое время не учтила, особенно из-за мелочей. А мелочами она считала все, кроме церковных дел, так как была убеждена, что настоящая жизнь — существует где-то там на небе, и путь туда открывает ей церковь и личный отец Юлиан. Работники автоинспекции начали доказывать, что дело у них очень серьёзное, когда на пороге появился сам святой отец. Он довольно-таки невежливо отстранил женщину и поинтересовался, что происходит. Козыренко показал удостоверение старшего автоинспектора. "Вы, Юлиан Евгеньевич Баринский?" спросил сурово. Домработница всплеснула руками, увидев такое непочтение к его милости, хотела уже вмешаться и проучить нахалов, но каноник остановил её. "Ступайте в кухню, Настя", велел он и пригласил уважаемых гостей в комнату. Козыренко вынул из планшета бумажку, заглянул в неё. Вы, владелец автомобиля Москвич, спросил официальным тоном и назвал номер машины. Его милость сложил на груди пухлые руки, пошевелил пальцами. Да. Это моя машина, ответил он с достоинством. Двухцветная, сине-белая, уточнил Козыренко. Да, будьте любезны, сине-белая, подтвердил каноник. Мы расследуем автомобильную аварию. Посмотрел на него Козьоренко и проверяем все двухцветные сине-белые москвичи. Отец Юлиан сокрушённо покачал головой, как бы сочувствуя работникам инспекции, которым приходится возиться с таким нудным делом. "Но я же не попадал ни в какую аварию", развёл он руками. Козьоренко не обратил внимания на это возражение, спросил: Вы выезжали из гаража 18 мая. Отец Юлиан опустил глаза вниз, снова сложил руки на груди, пошевелил пальцами. Наконец отвёл взгляд от пола, словно прочитал там ответ, спокойно объяснил: "18 мая я не мог выезжать. либо заболел и пролежал целых 3 дня". И у вас есть документ, который засвидетельствовал бы это, поинтересовался Козюренко. Каноник поднял глаза к потолку и ответил. Разве гражданин инспектор не знает, что мы не берем в поликлинике бюллетеней? Но вас же навещал какой-нибудь врач. Обыкновенная простуда. Пожал плечами отец Юлиан. Зачем же беспокоить врача? Я лежал у сестры. Настя как раз уехала домой, живёт она за городом, в Подгайцах. Ещёл нужно им объяснить. Так что мне и пришлось полежать у сестры. Яна может это подтвердить, разумеется. Иоанн говорит: "Вот, будьте любезны". Сладко улыбнулся каноник. Тут ты рядом. Через два дома на Доврагом. Может быть, вы проводите нас? Ну, конечно. Прошу только немного подождать, пока оденусь. Через несколько минут они вместе с каноником поднялись на третий этаж старого дома в конце Парковой улицы, упирающейся в Кайзервальд, полупарк, полулес на холмах под Львовом. Сестра отца Юлиана была совсем не похожа на Каноника. Сухая, сморщенная женщина лет шестидесяти, с недобрым пронизывающим взглядом. Она примастилась на диване рядом со старушкой, значительно старше ее. Козеленко сел на предложенный стул, откашлялся и начал грубовато. «Находился ли в вашей квартире с 18 по 20 мая ваш брат Баринский Юлиан Евгенович?» Женщина с удивлением посмотрела на каноника. Козуренко уставился на него, не подаст ли какой-нибудь знак, но священник даже не смотрел на сестру. "Да", ответила та. "Юлиан хворал и 3 дня пролежал у нас. Вот в этой комнате", показала она на дверь справа. Значит, вы утверждаете, что гражданин Боимский с 18 по 20 мая неотлучно находился в вашей квартире, переспросил Козыренко. Да. Кто ещё может подтвердить это? Я, Кивнула старушка и чуть приподнялась с дивана. Хворали они и из комнаты не выходили. Кто вы такая? Приготовился записывать Козыренко. Пелагея Степановна Бондарчук. охотно пояснила старушка Живу я здесь вместе с Катериной Евгеньевной из села она вмешалась сестра каноника и прописана у меня Козеленко предупредив женщин что они будут нести ответственность за ложные показания дал им расписаться под протоколом подумал любопытное алиби но надо хотя бы ради формальности осмотреть автомобиль спросил у каноника: "Где ваш гараж?" "Тут, рядом. Прошу, машина на месте. Пойдёмте." Неподалёку за домом тесно прижались друг к другу с полдесятка каменных гаражей. Автомобиль каноника стоял чистенький, поблёскивая никелированными деталями. Позыренко обошёл вокруг москвича, затем-то заглянул под капот. открыл дверцы, залез на переднее сиденье, нажал на тормоз, берёт хорошо, внимательно осмотрел салон, чисто, видно кто-то пылесосит по кумашину, заглянул под сиденье, какая-то скомканная бумажка застряла между полозьями, посмотрел и положил в карман. Машина в порядке. Обтёр руки платком. Можете запирать гараж, отче. Каноник закрыл железные двери. Иска со взглянул на Козеренко. Э, что это за авария, которую вы расследуете, спросил он. Если не секрет, конечно. Да, не авария это, Козеренко махнул рукой с досадой. Значительно серьёзнее. Убийство. Что? Отец Юлиан повернулся всем тующим. Какое убийство? Не вылуйте сотчи. — сказал Козыренко. — У вас все в порядке, полное алиби. — Я и не волнуюсь. Каноник запер большой замок на двери гаража. — Сбили кого-то машиной? — полюбопытствовал он. — Да нет. — Топором зарубили. — Как топором? Кожа на лбу у Каноника покрылась морщинами. — Причем тут автомобиль? По близости от дома убитого видели москвич. Как раз двухцветный сине-белый. Вот мы и проверяем. Надеюсь, я не похож на убийцу, улыбнулся отец Юлиан. Разумеется, подтвердил Козыренко. Не так ист сержант. Обернулся он к Владову. Тот смотрел широко открытыми глазами. Порядок, наконец выдавил он. И кого же убили? — поинтересовался каноник. — Да не во Львове, в райцентре, Желихове. Козюренко говорил небрежно, словно это дело надоело ему и вообще гроша ломаного не стоит. Какого-то заготовителя или вроде этого. — Как его? — спросил у Владова, не сводя глаз с каноника. — Ага, вспомнил. — Прусть, Василий Корнеевич. — Что? — Отец Юлиан выронил ключ. — Как вы сказали? «Прусь, Василий Корнеевич, а вы знали его?» «Василий Корнеевич? Не может быть!» Растерянно пробормотал отец Юлиан. «Отвечайте, вы знали Прусь?» А схватил его за руку Козиренко. «Да, конечно!» «Тогда Козиренко поднял ключ. Придется вам, гражданин Баринский, поехать с нами в управление». «Это какое-то недоразумение!» — запротестовал отец Юлиан. — Дикое стечение обстоятельств. — Там выяснят, — сурово произнес Козеленко. — И прошу вас, гражданин, без эксцессов. — Сержант, подгоните машину. Они привезли канонников в городскую милицию и оставили под присмотром дежурного. Козяренко зашёл в кабинет начальника, вызвал следователя. Они быстро договорились относительно процедуры допроса и дежурный привёл отца Юлиана. Козяренко сел так, чтобы видеть лицо каноника, откинулся на спинку стула и всей своей позой подчёркивал формальность этого допроса. А следователь вёл допрос по всем правилам: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. И ещё много подобных вопросов предшествующих одному-двум основным, ради которых эта вся процедура фактически и ведётся. Каноник отвечал не спеша, обстоятельно и ясно, подчёркивал своё почтение к закону и в данном конкретном случае к его конкретным представителям. Узнав основные вести биографии отца Юлиана, Исследователь поинтересовался, где и при каких обстоятельствах каноник познакомился с Василиём Корнеевичем Трусом. Тот ответил, что настоящие пастыри душ человеческих всегда находятся в близких отношениях со своей паствой. Вот он и знает не только Василия Корнеевича Труся, а также его отца и мать, к которым многих и иных прихожан. Встречались ли они во время войны, конечно, жить в одном селе и не встречаться. Правда, потом Прусь, отец Юлиан, намекнул, что не без его тайного благословения вступил в отряд народных мстителей и до прихода советской армии в селе не появлялся. Сам отец Юлиан не смог установить контактов с партизанами, но ведь, счел он нужным заметить, один воюет с оружием в руках, другой, словом, Следователь сурово оборвал его. Таким образом вы утверждаете, что во время оккупации не встречались с Василём Корнеевичем Прусим после того, как он вступил в партизанский отряд. Каноник ответил твёрдо: "Нет, ни разу". А если подумать, начал традиционное в таких случаях зондирование следователь. Но отец Юлиан категорически возразил: "Мне думать нечего". И я помню, что отвечаю перед законом. Так и запишем, — согласился следователь. И когда же вы виделись с Пруссим последний раз? Совсем недавно. Ответил каноник. Приложил руку к колбу. Постойте, когда же это было? Да за два-три дня до моей болезни, кажется, пятнадцатого года. «Точно, пятнадцатого, потому что в тот день я читал проповедь. Василий Корнеевич заглянул в наш собор и подошел ко мне. О чем же вы беседовали? Пустяки!» — махнул рукой отец Юлиан. Я даже не помню о чем. «О родственниках, о бывших односельчанах. От таких разговоров в памяти почти ничего не остается». Это было логично. И следователь не мог не согласиться с каноником — Спросил только, вы не уславливались с Пруссием об этой встрече? Нет. А знали ли вы о мошенничестве Прусси? Неожиданно вмешался Козюренко. Мерзавец, говорят, накрал более ста тысяч. Следователь недовольно посмотрел на него, даже поднял руку, словно предостерегая. Неужели сто тысяч? Всплеснул руками отец Юлиан. Боже мой, страшные деньги. «Страшные!» — подтвердил Козиренко, не обращая внимания на следователя. «Два дома имел негодяя, один в Желихове, другой во Львове. Правда, один вроде принадлежит любовнице, понимаете? Любовницу содержал, а к вам на отпущение грехов ходил. Вот как люди устраиваются!» — захохотал он. «Ай-яй-яй, ай, ай, как некрасиво!» — покачал похожий на арбуз головой отец Юлиан. «Не ожидал, отпруся!» Красный партизан произнёс возвышенно: "И 100.000 два дома, любовница, святая церковь осуждает его. Да какой ещё дом? Козюленко даже приподнялся на стуле. Двухэтажный и в хорошем районе, на углу Горной и Топалиной, любовница собирается половину дома кому-нибудь сдать. Это не относится к делу. Наконец оборвал Козленко следователь, повернулся к канонику. Из протокола, подписанного вами, я встрях, что с 18 по 20 мая вы болели и никуда не выходили из квартиры вашей сестры. Конечно. кивнул каноник. Придётся мне самому осмотреть квартиру, решил следователь. Капитан автоинспекции Говоспинул это как недоверие к себе и недовольно прикусил губу, но не возражал. Он сам сел за руль, и Волга с жёлтой полосою вдоль кузова запетляла по узким львовским улицам в направлении Высокого замка. Козыренко довёз следователя и отца Юлиана до дома на Парковой, а сам решил уже не идти с ними. Постоял у парадного, осматриваясь, Весь первый этаж занимал продовольственный магазин с подсобными помещениями. Как раз подъехал грузовик, и грузчик, прирекаясь с шофёром, сердито бросал в кузов деревянные ящики. Целая гора ящиков лежала с тыльной стороны дома. Грузчик-то и был прав, упрекая шофёра за несвоевременную вывозку тары. Козяренко подошёл к пожарной лестнице. Постоял, мысленно прикидывая расстояние от нее до земли. Высоко не спрыгнешь. В кустах, которыми зарос склон горы, щебетали птицы. Козеренко полез в кустарник. Вылез, недовольно отряхиваясь, в руках держал длинную палку. Положил ее в машину. Еще раз обошел вокруг дома... Ев встретил отца Юлиана и следователя, выходивших из парадного. Пришлось извиниться перед попом. Сказал следователь, когда Козыренко вывел машину с парковой: "Не причастен он к этому делу". Да. А лебе у него солидное, согласился Роман Панасович. Они подъехали к управлению. В кабинете Козюренко уже ждал Владов. Ни о чем не спросил, но смотрел так внимательно, что Роман Панасович вынужден был объяснить. Откровенно говоря, не понравился мне святой отец. Эмоции, правда, плохой советчик, но черные сутаны не вызывают у меня уважения. Сделаем вот что, Петр. Надо сегодня же поселить над Тополиной... Кого-нибудь из управления, желательно женщину. Соседям, если что, назовется сестрой Сухановой. Возможно, к ней заглянут, чтобы снять пол дома, и пожелают осмотреть, так пусть покажет. Второе. Он передал Владову разовый талон на телефонный разговор. Выясните, когда этот абонент вызывал Желихов? Поэт исполнен Роман Панасович. Владов не уходил, ожидая дальнейших указаний. Всё, дорогой мой Пётр, всё. Завтра у нас выходной. Меня, очевидно, не будет, еду в Карпаты. На перевале весна только начинается, всё цветёт. А впрочем, может, и ты со мной? Владов колебался, и это не укрылось от внимания Козюренко. Ну, если у тебя другие планы, смотри, А то бери с собой жену, рад буду познакомиться. Для нее это было бы праздником, обрадовался старший лейтенант. Мы давно мечтали поехать в горы.